Глава 12. Принцесса выглядела слегка всклокоченной, словно проснулась пару минут назад, но двигалась на удивление шустро для персонажа всего лишь пятидесятого уровня. Одетая в зеленое короткое платье с тонким серебряным мечом в руке, она встала рядом с новой, более молодой версией магистра эльхура «Ильхура» И, должен сказать, сейчас он смотрелся даже выгоднее нашего Сергея Даром, что был злодейским злодеем Думаю, посадим и тут десяток независимых жюри И спроси, кто из двух эльфов является лучшей парой для принцессы Ни один из них не проголосовал бы за целителя Ариэлла! Возмущенно воскликнул тот самый Сергей, он же Серджио Он же еще недавно единственный избранник принцессы «А ты, мерзкий лжеэльф, не смей даже произносить мое имя!» С неожиданной яростью набросилась на него принцесса. «Человек в теле эльфа — это отвратительно! Даже вспоминать не хочу о том, что позволило тебе себе поцеловать!» Серджо явно растерялся. «Но ты же говорила, же, что тебе это не важно! Главное, это моя личность!» «Эх, женщины!» Неожиданно тоскливо прокомментировал Хаосид. «Сами не знаю, чего хотят!» Похоже, бедолагу все еще тяготило предательство принцессы Арнорда. «Ты идиот!» Выдав целителю отрезвляющий подзатыльник, сопровождавшийся небольшой золотой вспышкой, спросил Атрис. «Ничуть не удивлюсь, если это ее особая способность, прокачанная специально для подобных случаев». «Она же под воздействием зелия!» Чем ты ее убеждать собрался? Наш целитель смутился. Похоже, увидев свою зазнобу в компании другого мужчины, он слегка потерял голову. Впрочем, Сергей никогда не отличался сдержанностью, так что тут не было ничего удивительного. Предлагаю просто убить принцессу, спокойно сказал Гаррет. Смерть наверняка избавит ее от наведенного состояния. Расхохотался магистр Ильфор. «А вот и нет! Если она погибнет и отправится в зону возрождения, то ее любовь ко мне останется навсегда!» Ух уж эти игровые злодеи, любящие делиться своими коварными планами. Во всяком случае, я надеюсь, что он именно такой и не пытается ввести нас в заблуждение. Хотя с его стороны было довольно странно стоять и спокойно слушать, как мы обсуждаем план нападения, не торопясь нападать самому. Это выглядело, мягко говоря, подозрительно. В любом случае, Сергей к его словам явно прислушался и рисковать своей возлюбленной уж точно не собирался. «Значит, нужно ее обезвредить, по возможности не причиняя сильного ущерба, и точно не позволить умереть», продолжила тем временем командовать Рис, приняв к сведению слова эльфа, но увидев яростное возмущение в глазах Сергея, нехотя поправилась. «Ладно, ладно, вообще без ущерба. Лишь бы под ногами не мешалось». «Не проблема. Я изолирую и защищу ее барьерами на любое время», — быстро сказал воин. «Но дальше вам придется драться без меня. И еще кому-то нужно заняться моей защитой». «Хм, действуй», — кивнула Трис, быстро захватившая власть в нашей небольшой группе. Что ж, у бывшего генерала духа охоты опыта в рейдах явно куда было больше, чем у меня. Поэтому я не думал оспаривать ее главенство. «Целитель будет тебя защищать, а остальные займутся другими противниками». Э, «Другими?» — переспросил Натарк, оглядываясь по сторонам. «Он же тут один!» «О, поверь, сейчас кто-нибудь точно появится». Воин создал барьеры, закрывший принцессу Орелу со всех сторон в своеобразный аквариум. И это словно стало сигналом для начала битвы. От покрытых льдом стен пещеры вокруг нас отделились каменные фигуры земляных элементалей, все тех же сто двадцатых уровней, что охраняли вход, высотой по три метра, полностью состоящей из камней, земли и глины. Магистр Элифор же продолжил спокойно стоять, глядя на нас с легким интересом. Такое впечатление, словно он не воспринимал эту битву всерьез, а хотел посмотреть, на что мы способны. «О, а вот и массовка!» Искренне обрадовалась сестра Марка. «Понеслась!» К сожалению или счастью, пещера оказалась достаточно больших размеров, чтобы нас смогли окружить не меньше 30 земляных монстров, пусть и неповоротливых, но очень сильных. Мы словно оказались в сильно заполненном вагоне метро, настолько плотными были ряды противников, и отступать оказалось некуда. А самое обидное, что танки-то у нас в команде отсутствовали ведь практически все специализировались на быстрых перемещениях и атаках средней дальности, что в рамках пещеры оказалось не особенно актуально. Тут было невозможно разорвать дистанцию с противниками, поскольку они занимали практически все свободное пространство. Впрочем, своей мобильностью все же попытался воспользоваться Гаррет, переместившись вплотную к магистру Ильхуру и атаковав его. Но меч-антимага бессильно отскочил от защитного поля. В момент удара над эльфом высветилась целая сеть зеленых магических линий, ведущая каждому из элементалей. «Видимо, это первая фаза. Защита не спадет, пока жив хоть один элементаль!» — крикнула Трис, азартно размахивая огромным мечом. «Но и нас он атаковать пока не сможет!» В принципе, догадаться об этом факте было нетрудно, ведь это классическая игровая механика для боссов, Создание миньонов, без убийства которых с ними невозможно справиться. Жаль только мне это знание задачи никак не облегчало. жизнь у элементали было слишком много. К тому же они практически не реагировали на электричество и хаос. Зато себя неплохо показали комбинированные цепи, отбивавших атаки вместе с автономными щитами хаоса. Мне даже не пришлось пользоваться сдвигом и электрической формой. Настолько успешно действовала моя защита. Зато остальные игроки пошли в бой, уничтожая элементали одного за другим физическими атаками. Вот только на месте одного убитого элементаля тут же появлялись еще два чуть меньшего размера, а после их убийства еще четыре. В целом складывалось ощущение, словно количество элементали в этой матрешке будет расти до тех пор, пока они нас просто не облепит с ног до головы. «Теперь-то можно?» — крикнул Натарк, бегая под ногами самых крупных элементалей. «Да!», да! — чуть ли не хором крикнули мы. «Кровавая деноминация!» Жизни всех элементалей мгновенно уменьшились на один порядок, и убивать их стало значительно легче. Трис выносила чуть ли не по пять противников за удар, да и Серджо ничуть ей не уступал, видимо, на волне злости круша противников кулаками. Да, наш целитель оказался довольно нестандартным для эльфа, но очень даже логичным для преподавателя рукопашного боя кулачным бойцом. «Кровавая деноминация!» Вновь использовал способность гремлина, чтобы уменьшить здоровье тех противников, что появились взамен убитых. Благодаря Нетарку количество элементалей начало сокращаться даже быстрее, чем они делились, а защита на магистре Эльфуре ослабевать. Принцесса Ариэл бесновалась, пытаясь справиться с барьерами, но толку от ее ударов мечом было немного. Спасибо тому, что ее уровень когда-то сильно понизил тот самый магистр, которого эльфийка теперь считала своим избранником и пыталась защитить. «Серега, ты где вообще?» Возмущенно воскликнул воин, облепленный с ног до головы мелкими элементалями. Маг поддерживал барьеры и не мог сдвинуться с места, став отличной мишенью для противников. А Серджио явно забыл о том, что должен отвечать за его безопасность. «А эликсиры тебе на что?» — отмахнулся он. «Мелкие элементали не наносят сильного урона». «Ты же в курсе, что физические атаки могут сбить мою концентрацию и барьеры упадут?» — раздраженно спросил Мак, пытаясь скинуть себе каменного гомункула размером сантиметров двадцать. «И тогда твоя подружка вырвется на свободу!» И может случайно попасть под размашистый удар Трис. Или не случайно! крикнула девушка, услышав их разговор. Мы сейчас из-за тебя одного весь Рейд запорим. К чести нашего целителя он смог взять себя в руки, прекратил крушить элементали и вернулся к своей основной функции, защите нашего мага. Вместо гигантских элементалей вокруг нас теперь бегали совсем небольшие копии которых убивать стало значительно легче. Весь вопрос в том, до каких пор их количество будет продолжать множиться, уменьшаясь в размерах. Убив одного такого элементаля Земли, высотой мне по колено, я увидел, как на его месте появляются два еще более мелких собрата. Они тут же бросились на меня, но были перехвачены моими автономными цепями и отправлены в полет прямо под удар меча Трис. Происходящее больше напоминало какой-то... Забавный аттракцион по уничтожению слабых противников, а не опасную битву с высокоуровневым боссом. Мы были так увлечены убийством мелких элементалей, что забыли о самом магистре. Как выяснилось, хоть Эльф и не мог, да особо и не хотел атаковать нас в открытую из-за защитного поля, но и просто так стоять на месте и ждать, пока мы закончим разбираться с элементалями, он тоже не собирался. В какой-то момент Эльф скинул над собой магический посох, крикнул «Заклинание!», и все оставшиеся в живых элементали земли покрылись красными трещинами. Возникло такое впечатление, словно из них вдруг и начала сочиться раскаленная магма. И первый же из них, едва кастуши Сергея, взорвался и нанес немаленькое количество урона. Поняв, что теперь каждый из сотен мелких элементалей превратился в ходячую бомбу, я встретил следующую атаку в электрической форме, избежав взрыва, и совершил сдвиг в сторону. Вот только противников оказалось слишком много, и везде меня настигали мелкие элементали камикадзе, взрываясь от малейшего соприкосновения. хе хе Молодцы, мелкие!» Азарно кричал у меня в голове Хаосит, вновь болея за моих противников. «Взорвите его!» Здоровье поползло вниз, но я быстро нашел выход, запрыгнув на потолок примагнитившись к удачно оказавшимся там залежем металла, и уже оттуда избирательно хватал цепями мелких элементалей и швырял их прямо в магистра. Изрывающихся взрывающихся противников получились неплохие бомбочки. Правда, защита эльфа исправно справлялась со всем уроном от них. Элементали продолжали взрываться по всей пещере, и вскоре стало понятно, что мы лишились одного из товарищей. Нетарк каким-то образом умудрился попасть сразу под несколько взрывов элементалей, мгновенно обнуливших его здоровье. Все-таки он обладал самым низким уровнем среди всех участников рейда, так что в этом не было ничего удивительного. Зато Трис, благодаря высокому уровню защиты, довольно легко выдерживала взрывы. Гаррет просто не позволял элементалям приблизиться к нему, рывками перемещаясь по всей пещере. А Серджо успешно защищал воина, отбивая прыгающих на них элементали кулаками и постоянно исцеляя самого себя. «Готовимся!» — командой Трис. «Добиваем последних элементалей и Эльф сразу вступит в бой!» И действительно, стоило Гароду добить самого последнего мелкого элементали, как магистр Эльфор сделал шаг вперед и мгновенно выстрелил несколькими каменными копьями воина, поддерживающего барьеры вокруг принцессы. Серджио встал перед магом, создав защиту, принявшую на себя атаку эльфа, но одно из четырех копий все же пробилось к воину, попав ему прямо в грудь. Мага откинула к стене пещеры, и, разумеется, барьеры вокруг принцессы Ариэлы тут же исчезли. Яростно взвизгнув, эльфика взмахнула мечом и бросилась на Серджио, но целитель с легкостью отшвырнула в сторону одним ударом, от которого эльфика мгновенно получила сильное оглушение. «Хей! — возмутилась Трис. — А тебе, значит, ее бить можно? — Я это делаю любя, — огрызнулся Серджио, прижимая принцессу к земле болевым приемом. — И максимально нежно! Магистр Эльфор тем временем вновь взмахнул посохом, и каменный пол заходил ходуном, превращаясь в что-то вроде зыбучего песка. Я находился на потолке, поэтому оказался вне опасности. А вот остальным повезло меньше. Гаррет, Воин и Серджо оказались по поясу в камне. Трис уже взмахнула мечом перед собой, заставив зыбучую землю расступиться, словно Моисей в воду, и по получившейся тропинке рванула к эльфу. Удар огромного меча магистр отразил посохом, и тут же в лицо Трис полетела каменная крошка, ослепившая ее. Я с потолка пещеры поддержал девушку, ударив магистра молнией хаоса, и это позволило ей прийти в себя, и увернуться от следующей атаки. Затем к битве подоспел Гаррет, начав осыпать эльфа ударами со всех сторон, и тому пришлось уйти в глубокую оборону. Я тоже не отставал от товарищей, закидывая противника молниями и проходя сквозь него сдвигом в электрической форме. Попытки накинуть плазменную цепь успехом не увенчались. Они отскакивали от эльфа, словно он обладал стопроцентной защитой от электричества. Серджо подлечил пострадавшего воина и сразу после него свою ненаглядную принцессу. Разумеется, та сразу попыталась вновь атаковать своего бывшего, и поэтому он был вынужден уделить ей все свое внимание, не позволяя вмешиваться в бой. Похоже, на дальнейшую помощь с его стороны мы могли особо не рассчитывать. «Я выведу Орелу отсюда!» — крикнул он нам, схватив брыкающуюся принцессу и закинув на плечо. «Может, воздействие спадет после выхода из пещеры?» Никто отсюда не уйдет! холодно сказал магистр, и выход из пещеры мгновенно закрылся, рухнувшими сверху камнями. Сергей выругался. Возможно, если бы он действовал быстрее, то мог бы успеть. Да ладно, просто завалим босса, и все! Подбодрил его Гаррет, вертясь вокруг магистра эльфура и нанося удары, пока Трис забирала на себя все его внимание. Изи, каска! Удивительно, но несмотря на весь пафос, эльф был не таким уж опасным противником, как казалось в начале. Его атаки были довольно обычными, пусть и довольно сильными, и завязанными исключительно на силе земли. Хотя до встречи с ним нам пришлось расправиться с черным драконом и толпой элементалей земли, так что в целом квест совсем легким назвать было нельзя. Но все изменилось, когда здоровье магистра опустилось до желтой зоны, и он перешел в следующую фазу. Его фигура подернулась рябью, а в следующий момент перед нами уже стояло сразу два абсолютно одинаковых противника, сразу бросившихся в бой. «И кто из них настоящий?» — воскликнул Гарретт. «Никто!» — нервно ответил ему Серджо. «Только после убийства двух копий вновь появится сам магистр!» Оба эльфа принялись забрасывать нас каменными копьями и воздушными кулаками, которые можно было увидеть лишь по едва различимому искажению пространства. Один такой сбил меня с потолка прямо под еще несколько атакующих заклинаний, которые я пропустил сквозь себя в электрической форме. Самое неприятное, что копии действовали на удивление слаженно, не распыляясь, а одновременно атакуя одну и ту же цель. «Сначала досталось мне, следом получил свою порцию заклинаний воин, которого сперва зафиксировали огромные ледяные руки, появившиеся прямо из стены пещеры, а затем ударили каменные копья, рухнувшие с потолка. Серджо даже попытался его подлечить, но урон был слишком велик. Так нас осталось лишь четверо, если считать целителя, продолжавшего таскать на плече принцессу». «Я активирую ульту и возьму на себя одну копию». «А вы убейте вторую!» — крикнул Гарретт, активировав какую-то способность, сделавшую его невосприимчивым к магии, и рванув вперед. На одну из копий магистра Эльфура обрушился град ударов мечей убийцы магов, в то время как вторая копия продолжала атаковать Трис. Наш самый высокоуровневый игрок уже тоже был близок к смерти, поэтому первым делом я решил помочь ей. Совершив сдвиг вплотную к копии магистра, я накинул на него плазменную цепь, и одновременно скомандовал сделать то же самое автономным комбинированным цепям. К счастью, копии не обладали таким же стопроцентным резистом, как оригинал. Или же мне просто в этот раз повезло? И я смог все-таки обездвижить противника на несколько секунд. Этого вполне хватило трис, чтобы нанести несколько мощных ударов и снять ему большую часть здоровья. А следом неожиданно появился Сергей, все так же с принцессой на плече, и нанес удар свободной рукой, пробив грудь эльфа насквозь. Со своей копией Гарра тоже справился, и в центре зала вновь появился оригинал, здоровье которого теперь опустилось в красную зону. — Я обращаюсь к силам природы! — пафосно продекламировал эльф, расставив руки в стороны. — Клятва листопада! — воскликнул Серджо. «Активируйте всю защиту, какая у вас есть! Сейчас время остановится, и вы не сможете двигаться и атаковать! Но защитные способности останутся работать!» Об этой способности целитель нас предупреждал, но мы почему-то не уточнили, как именно она действует. Поэтому, когда в воздухе над нами появились зеленые листья, словно опадающие с невидимого дерева, я на мгновение застыл, оглядываясь по сторонам. А потом падение листьев начало замедляться, окружив нас со всех сторон. И я запоздало принял электрическую форму. Точнее, попытался принять, потому что способность не сработала. Более того, я сам ощутил себя так, словно нахожусь глубоко в воде. Тело сдавило со всех сторон настолько сильно, что я не мог даже двинуть пальцем. Даже хаосит неподвижно завис в воздухе, вместе с листьями и резко замолчал. — Застыли, словно мухи в янтаре! — высокомерно произнес магистр Эльфор. Он-то в отличие от нас двигался совершенно нормально. — Вы даже не понимаете, насколько смешны для меня! Он подошел к гарду, оказавшемуся первым на его пути, и выстрелил в него каменными копьями практически вплотную нанеся критический урон и мгновенно убив. Тем не менее, его тело с нулевым количеством здоровья оставалось висеть в воздухе. Зеленые листья же постепенно начали желтеть, словно для них вдруг резко наступила осень. «Наверное, считаете себя бессмертными?» спросил эльф, пройдя мимо города. «Думаете, ваш товарищ сейчас погибнет здесь?» а потом вернется в ваш мир и спокойно займется своими делами?» Я насторожился, впервые слыша настолько прямое упоминание нашего мира от игрового персонажа, не являвшегося виртуальным богом. «А вот и нет. Как только листопад закончится, он умрет и там. Вернувшись из ледяного плена, я с интересом исследовал таких, как вы, игроков». «Вы же так себя называете, и наш мир для вас иллюзия?» Не знаю, какого ответа он ожидал, но лично я не мог произнести ни слова. «Я магистр магии, и мне не составило труда придумать способ убивать таких, как вы!» Эльф повернулся к Трис и выстрелил в нее копьями, но те отскочили от брони, не нанеся серьезного урона, лишь слегка поцарапав ее кожу. Похоже, девушка успела включить какую-то защитную способность. Элиф еще несколько раз пытался атаковать Рис, но урон от заклинания все так же оставался слишком мало. «М -м, с тобой я разберусь позже», нехотя отвернулся от нее магистр Эльфур и перевел взгляд на меня. «Ты, безусловно, я благодарен за свое спасение, поэтому скажу еще раз спасибо, но на этом мы в расчете». Я увидел, как в меня летят копья, и почувствовал адскую боль в тот момент, как они проткнули меня в нескольких местах. Но в этот момент сама собой активировалась электрическая форма, и я остался застывшим в пространстве, но теперь в бестелесной форме. Похоже, заклинание эльфа ограничивало любые движения и активные способности. Но вот пассивные все еще действовали. Именно поэтому Триса смогла защититься от его атаки. «Что ж вы такие живучие?» — раздраженно проговорил эльф и направился к Серджио с принцессой на плече. «Столько с вами проблем!» Но когда он попытался забрать из рук целителя Ариэлу, то оказалось, что их обоих покрывает зеленое защитное поле, не позволяющее даже коснуться этой парочки. Тут холодная высокомерие магистра дала трещину. «Вот же мерзкий эльф! Зависшие в воздухе листья из желтых уже стали черными и постепенно начали корошиться, словно сгнивая. «Что ж, а вы не так уж плохи, игроки!» Быстро взяв себя в руки, сказал магистр Эльфора. «В этот раз поле битвы останется за вами, как и принцесса!» Он погрозил Серджо. «А с тобой, лже Эльф, мы еще встретимся позже!» Олив достал свиток телепорта, активировал его и исчез во вспышке. И тут же листья вокруг нас окончательно истлели, и время вновь продолжило свой ход. Гаррет рухнул на землю, и его тело тут же исчезло. Я вновь вернулся в материальную форму, а трис грязно выругалась. Серджи уже радостно воскликнул, сделав неприличный жест в сторону исчезнувшего портала. «Ха! Выкуси! Она моя!» «Отпусти меня, мерзкий лже-эльф!» Продолжила брыкаться принцесса Ариэла. Похоже, внушение магистра Эльфура все еще продолжало действовать. «Ребят!» — неуверенно проговорила Триз Мири Сильвера, слегка пошатываясь. «Капсула пишет, что у меня какие-то проблемы со здоровьем, и мне нужно срочно отключиться. Да и чувствую я себя не очень хорошо». С этими словами ее персонаж застыл, как это бывает при принудительном выходе из игры, а затем растворился в воздухе. Мы с Серджо переглянулись. А если магистр не врал? И он действительно может нанести нам вред в реале? Продолжение следует. Читал Родион Нечаев